Первое. Владимир Мономах не есть идеальная личность. Он не избег недостатков своего века. Убийство двух половецких князей противно данному обещанию, разграбление города Минска. Но его век не обладал теми достоинствами, какие были у него. Митрополит Евгений. Второе. Мономах принадлежит к тем великим историческим деятелям, которые являются в самые бедственные времена для поддержания общества, которые своей высокой личностью умеют сообщить блеск и прелесть самому дурному общественному организму. Мономах вовсе не принадлежит к тем историческим деятелям, которые смотрят вперед, разрушают старое,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 Мономах не возвышался над понятиями своего века, не шел наперекор им, не хотел изменить существующий порядок вещей, но высокими личными доблестями, строгим исполнением своих обязанностей, прикрывал недостатки существующего порядка вещей, делал его не только сносным для народа, но даже способным удовлетворить его общественным потребностям. Тогдашнее общество требовало прежде всего от князя, чтобы он свято исполнял свои семейные обязанности, не с братьей, мирил враждебных родичей, вносил мудрыми советами наряд в семью. Мономах во время злой вражды между братьями заслужил название «братолюбца». Умными советами и решительностью отвращал гибельные следствия княжеских котор, крепко держал в руке узел семейного союза. Новообращенное общество требовало от князя добродетелей христианских. Мономах отличался необыкновенным благочестием. Общество требовало от князя строгого правосудия. Владимир сам наблюдал за судом, чтобы не давать сильным губить слабых. В то время, когда другие князья играли клятвой, на слово Мономаха можно было положиться. Когда другие князья позволяли себе невоздержание и всякого рода насилия, Мономах отличался чистотой нравов и строгим соблюдением интересов народа. Общество больше всего ненавидело в князе корыстолюбие. Мономах больше всего им гнушался. Новорожденное европейско-христианское общество, окруженное варварами, требовало от князя неутомимой воинской деятельности. Мономах почти всю жизнь не сходил с коня, стоял на стороже русской земли. В каком краю была опасность, там был и Мономах, добрый страдалец за русскую землю. Если мы, отдаленные веками от этого лица, чувствуем невольное благоговение, рассматривая высокую его деятельность, то как же должны были смотреть на него современники? Не дивно, что народ любил его и перенес эту любовь на все его потомство. Соловьев Третье. Около его имени вращаются почти все важные события русской истории во второй половине одиннадцатого и в первой четверти двенадцатого века. Этот человек может по справедливости назваться представителем своего времени. За ним в истории останется то великое значение, что, живя в обществе, едва выходившем из самого варварского состояния, вращаясь в такой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 1169. Поучение преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского, 1057-1074 годы, почти... Все содержания нравственного, они составлены не по правилам искусства и отличаются совершенную простотою, но проникнуты жизнью и пламенную ревностью. О благе ближних. Тон поучения часто обличительный, но вместе глубоко наставительный, нередко умилительный и трогательный. Язык церковнославянский, но имеющий некоторые особенности в словах и оборотах речи и не чуждый влияния языка народного. Митрополит Макарий. Второе. Поучение или духовное Владимира Мономаха, начало XII века. Третье. Летопись Нестора Сильвестра, начало XII века. Четвертое. Хождение в Иерусалим или паломник Игумена Даниила, начало XII века.